записано Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Тон Теллиген. Торты. Читают Тутта Ларсен и Марфа Колоскова. Предисловие. У меня есть сто самых разных желаний. А если подумать, как следует, то может их и целая тысяча. Но из всех этих желаний только одно самое заветное. Мне ужасно хочется однажды в начале лета посидеть вместе со всеми обитателями сказочного леса на берегу реки. Я почти ничего не буду говорить, и никто не заметит, что я какой-то другой. День будет прекрасный. Мы будем валяться на траве, жевать травинки, слушать, как шумят волны и говорить о всякой особенной ерунде. Ага, подумаю я. Так значит, это и есть та самая особенная ерунда, о которой всегда говорят звери. И вдруг, в полдень у другого берега реки Почти у самой степи над горизонтом появятся сотни разных тортов. Мы все повскакиваем с мест, и я, конечно, тоже, сложим ладошки козырьком и станем смотреть вдаль. Сначала торты будут совсем маленькими и похожими на танцующие точки, но очень скоро они станут больше. Они будут лететь низко над землей и парить высоко в небе, обгонять друг друга и отставать, выписывать в воздухе петли, и хлопать крыльями, кружиться, бросаться камнем вниз и взмывать вверх, врезаться друг в друга и даже летать вверх тормашками. Я увижу красные торты, синие торты, белые торты, розовые торты, черные торты и торты всех цветов радуги. Там будут и очень шумные торты. Мы услышим, как они трещат, гремят, рычат и свистят. Раньше я и не знал, что торты все это умеют. Я увижу, как солнце скроется за огромным серым тортом, и как темные торты начнут громоздиться друг на друга высоко в небе, а из-за горизонта будут появляться все новые и новые торты и собираться в бесконечную стаю. Это мой любимый торт, закричит сверчок. А это мой! завопит медведь. И когда самые первые торты перелетят через реку, некоторые так низко, что будут почти касаться воды. То все сразу закроют глаза и откроют рты, и я тоже. Как будто кто-то отдаст нам такой приказ. Кто бы это мог быть, я не знаю. В любом случае это не я. Только поздним вечером все наконец снова откроют глаза и закроют рты. Я посмотрю по сторонам. Мы лежим на берегу реки. Все звери по-прежнему здесь. Большинство из нас теперь не могут пошевелиться или выглянуть из-за собственного живота. Будут тихонько шелестеть волны и высоко над головой, я увижу так много звезд, как еще никогда не видел. Прямо со мной то и дело звери будут тихонько повторять, как это было чудесно. От тортов останутся только несколько крошек на подбородках. Я буду лежать там долго, рядом со сверчком, около белки и ежика, и совсем недалеко от слона. Я подумаю: "Так это было чудо?" Я часто слышал о чудесах, но со мной они никогда не случались. Хотя это был самый обычный день моей жизни. Да. Это будет самый обычный день моей жизни. Вот такое у меня заветное желание. Тон Телеген